Она была точна и прекрасна. Ему захотелось заговорить с девушкой. Он ускорил шаги, нарушил дистанцию. Она обернулась, застегнутая на полуслове Потом испугалась, побежала, нелепо размахивая тонкими худыми руками. Не сумасшедшая, — подумал он. Может быть, завтра она придет ко мне? Узнаю ли я ее? — Нет. Ко мне она не придет. Такие приходят редко. Над Петропавловкой занималась Заря. Вот и встретились они, и никогда не узнают, что это была их первая встреча. Удивительно, не правда ли? Ей было двадцать два года, хотя иногда казалось, что больше. Или меньше. Очень уж у нее было подвижное лицо. и потому она совершенно не знала сама себя. Зеркало давало неверное представление. Бывают такие вот незеркальные люди. Никак не схватишь ни выражение их лица, ни миг души. Все меняется, колеблется, распадается и складывается в новый узор, как стеклышки в калейдоскопе. Трудно описать ее внешность. Очевидно только, что она сделала все возможное, чтобы эту внешность испортить. Красивые глаза закрыты безобразными очками. Прекрасное сложение испорчено сутулостью. Ноги — плохими туфлями. Но если устранить все эти недостатки, есть опасение, что образ распадется. И она станет такой же невидимкой, как другие милые молодые девушки, что проходят мимо нас по улицам, не задевая и не останавливая на себе нашего взгляда. Как определить ее главную черту? Какой бы хоть приблизительный ярлычок нацепить на этот характер, чтобы читатель знал, с чем его сравнить? Наверное, прежде всего ее можно назвать человеком, который умен задним умом, вступив за порог после драки кулаками. Бывают такие странные и совсем неглупые люди, теряющиеся в острых разговорах и острых ситуациях. Способные поступители сказать «умно» по размышлении, они никогда не могут воспользоваться моментом, поймать миг удачи. Они могут часами с тупым умилением слушать речистых глупцов и, только оставшись наедине с собой, догадаться, что те глупы, а уж тогда начинаются возражения, само собой бесполезные, обращенные в пустоту. Неспособность к бойкости общения делает таких людей скованными, некомпанейскими, диковатыми. Мыслить вслух на людях они вообще не умеют, а потому не очень верят в себя. Кстати, есть прямо противоположный человеческий тип. Тот, что живет и мыслит только на людях, для которого не существует внутренних событий жизни души, но только события публичные и внешние. Ведь часто приходится слышать, как совершенно серьезные люди советуют какому нибудь бойкому остряку и блестящему сплетнику заняться литературой и начать записывать свои болтливые истории и если человек следует этим советам, то почти всегда понапрасну теряет время так вот наша героиня девушка некрасивая не остроумная по самой своей сути одинокая но если хотите знать то все это совсем не так. Такой человек живет тихо и незаметно до поры. То ли спит он, то ли просто прячется от людей. А потом вдруг является перед нами, и мы не можем понять, душ он ли это. Пока болтали мы с вами, судили-рядили, суетились и спорили, он сумел одним скачком догнать и опередить нас. Как это произошло? Чем он занят в своем одиночестве? какие истины выясняет в беседах с самим собой. Но Марина Морозова вовсе не считает себя одинокой. У нее есть собеседник, вернее, даже несколько собеседников, которых она даже будто видит рядом, кого-то справа, кого-то слева, кого-то впереди. Она обращается к ним с разными интонациями, с любовью и страхом, с упреками и надеждами. Она задает им вопросы и ждет ответа, и получает ответы, и снова спрашивает.